Глава 24 четвертая. Харьганова пустошь. Нам пришлось потратить немало времени, чтобы в полной темноте найти едва заметную тропу. Медок несколько раз останавливал отряд, спешивался и ходил вдоль стены кустов, задумчиво почесывая в затылке. Потом вновь взбирался в седло, и мы скакали дальше, все больше и больше отдаляясь от холмов и несчастной деревушки Вишки. В какой-то момент пришлось зажечь факелы. Света месяца не хватало. Горлопан тут же стал ворчать, что нас теперь даже слепой увидит. Когда медок в десятый раз спешился, застонал даже невозмутимый сурок. «Ну и где твоя тропа? Сколько можно рыскать в потемках? Давай отложим до завтра. Все устали, и линга не мешает покормить». «Да погоди ты со своей мышью», — отмахнулся великан. «Это где-то здесь». «По-моему, мы должны повернуть и немного проехать назад». «Ты это говорил полчаса назад», — буркнул Халлас. «Давайте поищем утром», — поддержал сурка Кликли. Гоблин почти не отрывался от вязания узелков на веревке. Теперь у него их было несколько сотен. По словам Кликли, очень скоро должна получиться страшная гоблинская магия. Никто на его треп не обращал внимания, лишь Делер попросил предупредить, когда все будет готово, чтобы он успел спрятаться подальше от места демонстрации способностей несостоявшегося шамана. «Ты уверен, что эта тропка тут?» «Ты сам по ней ходил?» — спросил Угорь. «Нет. Я тогда еще мальцом был. Мне дед ее показывал. По ней пастухи на все лето уводили стада пастись в пустоши. Трава там ого-го какая была!» «Неудивительно», — хмыкнул Кликли. -кли. «Ты что-то знаешь про это место?» — спросила Миралисса. «На привале расскажу одну занимательную историю, если не заснете». Вспомнил. Внезапно завопил медок и хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Она начиналась возле двух деревьев, которые наклонились друг к другу, словно два пьяницы». «Было нечто подобное». Эл убрал упавшие на глаза волосы. «Ярдах в пятистах за нами». Все вздохнули с облегчением, понимая, что скоро наступит долгожданный привал. Лично я уже еле-еле держался в седле, поэтому слезть в челки было моим самым заветным желанием. «Точно! Они родимые!» — воскликнул Медок, когда из темноты вынырнули силуэты двух осин в полном одиночестве, возвышавшихся среди кустарника. «Тропка аккурат между ними и начинается!» «Ну, тады привал!» Халас облегченно сполз с седла, и я последовал его примеру. Дядька, мы жрать что-нибудь все не будем или на пустой желудок завалимся. Там заяц еще не протух. Тебе только брюхо набить, бородатый, хохотнул Делер. Надо ли говорить, что на это ответил гном? Все вновь вернулось на круги своя. Нам кто-то обещал рассказать историю, сказал Арнх, когда спустя некоторое время мы все сидели у костра, а каша с зайчатиной оказалась в животе. «Извольте», — Кликли отложил в сторону вязанку веревочек и узелочков. «Что бы вы хотели услышать?» «А ты что, знаешь много историй?» «Я же все таки королевский шут», — обиделся Гоблин. «Мне по должности положено». «Ты обещал рассказать про Харганову пустошь, если не ошибаюсь?» «А», — протянул Кликли, «неужели никто из вас не слышал приотряд Харьгана?» «Кто-то отрицательно покачал головой, кто-то безразлично пожал плечами». Название никому ни о чем не говорило. «Короткая же у вас у людей память», — вздохнул гоблин. «А ведь прошло всего лишь чуть меньше пятисот лет». «Ну ты даёшь, зеленый, засмеялся горлопан. «Да за это время можно забыть все что угодно». «Только не отряд пёсьих ласточек, благодаря которому, может, и существует сейчас Авендум». «Пёсьи ласточки?» — нахмурился дядька. «Что-то не припомню я такого отряда. Во всяком случае, в волеостре его нет». «Теперь нет и никогда уже не будет», — грустно сказал Кликли. -кли. Это произошло во время войны весны. Орки хлынули из лесов за грабы, нескончаемым потоком неожиданно для всех. Несколько десятков тысяч обрушились на пограничное королевство, но основная сила удара пришлась на Валиостер. «Это мы и без тебя знаем», — перебил гоблина Арнх. «Кто тут рассказывает, ты или я?» — рассверепел Кликли. -кли. «Если такой умный, сам разглагольствуй, а я спать лягу». «А не можешь, так молчи!» — Арнг примеряющий поднял вверх обе руки. Первыми армию орков встретили пограничные гарнизоны. Они пытались задержать врага, пока гонцы доберутся до столицы. Кто не знает, тогда столице был ранинг Это только после войны ее перенесли в Авендум, подальше от заграбы. Так вот, — шут на миг задумался, потеряв нить рассказа, — орки опрокинули пограничные гарнизоны. Те отступали и огрызались, дожидаясь, когда подойдут основные силы людей. Майдинг на юге держался до последнего. Гонцы успели. Грок двинул армию и на берегах иселины дал бой. Шесть дней первые пытались форсировать реку, но люди стояли крепко. На седьмой день, неся огромные потери, орки в четырех местах прорвали оборону Грока и опрокинули армию людей, вынудив ее отступить на север. Весь южный Валиостр был потерян. Из Шамара не приходило никаких вестей, и Грог счел, что пограничье уже уничтожено. «Ха, пограничье просто так не сдается. Мы выдержали ту осаду», — сказал Арнх, но, наткнувшись на взгляд кликли, замолк. исилия как всегда, не вмешивалась ни в какие войны, понадеявшись, что чаши беды ее минуют. «Умер Нуэха, просить помощи не имело смысла. Ваше государство никогда не жило с этой страной в мире». С темными эльфами после того, как наступила зима из-за нелепой гибели их принца, разговаривать было попросту не о чем. Их уже много лет не было видно в Леостре. Королевство осталось один на один с врагом. Только судьба, боги да армия могли остановить волну орков. «Никогда еще первые не нападали таким количеством. То было страшное время», — кивнул дядька. «Люди слишком презирали все другие расы. Как можно брать в союзники полуживотных? А тут такое». Никто не ожидал прихода орков, и за беспечность поплатились. Уставшая армия после долгого отступления встретила первых под стенами раннинга и проиграла битву. Столица была взята, а затем уничтожена. Армия и король отступали к северу. Измученные люди, основательно потрепанные передовыми отрядами врагов, отходили к Авендуму, чтобы дать там последний бой. Дальше отступать было некуда. Разве что в Холодное море или из одинокого великана в безлюдные земли. И первое, и второе было самоубийством. Оставалось только умереть достойно. Гроку нужно было время, чтобы подготовиться к решающей битве. Время, которого у него, увы, не было. Армии требовался отдых хотя бы день. Раньше все эти места густо покрывал лес. Деревень еще не существовало. То есть, конечно, они были, но в таком мизерном количестве. Про постройку дороги или главного тракта в те времена еще никто не думал. Существовал всего лишь один достаточно крупный путь из раннинга в Авендум, и он как раз проходил через ту местность, которая сейчас носит название Харьганова пустошь. Это в наше время старая дорога забыта и заброшена, а тогда она была связующей нитью между центральными городами Валиостро. По ней и отступала армия. На совете, где были не только военные, но и представители тогда еще совсем недавно основанного ордена, решили, что нужно пожертвовать какой-то частью солдат, чтобы они задержали наступающих хотя бы на несколько дней. Край благоприятствовал, вокруг леса и топи. Тракт всего лишь один, лишь по нему могут пройти враги. В одном месте он пересекал глубокий овраг, по правую и левую сторону которого было непролазное болото. Тут и решили сдерживать врага столько, сколько удастся пока основные силы людей не отойдут как можно дальше. Гоблин прервался, завернулся в плащ и продолжил. Кинули клич, искали добровольцев, тех, кто решит остаться и дать бой. Удивительные вы существа, люди. Иногда готовы перегрызть друг другу глотку за медяк или другую чушь, а иногда решаете прикрыть собой спины товарищей, понимая, что живыми выбраться не удастся. Откликнулись чуть больше трех тысяч. Три тысячи человек, согласившихся стать смертниками, ногтями впиться в склоны оврага, но не пропустить орков. Из них выбрали четыре сотни. Остальными жертвовать было просто глупо. Но с этим бы я проспорил. Тихо, чтобы не услышал шут, пробормотал под нос сидящий рядом со мной халлас. Решивших остаться, назвали песьями ласточками. Уж не знаю почему, история эта до нас не донесла. Армия ушла командовал отрядом старый вояка, раньше бывший тысячником угрока. Его звали Харьганом, и по его имени благодарные потомки позже назвали это место. Основной целью защитников было задержать врагов хотя бы на день, не больше. Они остановили продвижение армии на целых четыре. Ни один орк не прошел. Солдаты Харьгана дали армии Грока драгоценную передышку и время подготовиться к встрече под Авендумом. Не будь ласточек, неизвестно, как бы сложилась история королевства. Дальше события вам известны. Грок принял бой, орки все же ворвались в Авендум, но тут подоспели темные. Их никто не ждал. Ни люди, ни тем более орки. Эльфы забыли обиду на людей и пришли к ним на помощь в самый последний момент. Темные не могли упустить такого случая, поквитаться с родичами. Война весны была выиграна. Вот, пожалуй, и все. А это пустошь? Пустошь? Переспросил Шут. Пустошь осталась пустошью. Как-то сама собой появилась новая дорога. Никому не хотелось тревожить кости павших воинов. Их, если честно, большей частью даже не похоронили. Не до этого было людям. Надо было страну после войны восстанавливать. Шли годы. И про отряд Харьгана потихоньку стали забывать. Слишком много других забот. Неназываемый, например, появился. А кости что? Мертвецам не больно. Земля сама заберет свое. Тракт потихоньку пришел в запустение. Только пастухи перегоняли стада. Землица-то тут ого-го, какая жирная. И трава, соответственно, высокая. Осталось только название. Харьганова пустошь. И да и то со временем забыли, откуда оно пошло. Теперь даже старики не помнят о подвиге людей. Маленькая война на просторах большого мира. Маленькая драма и маленькая смерть. Сколько их было? Сколько их еще будет? Скольких героев незаслуженно забудут поколения? И скольких не героев будут помнить? хотя они этого не заслужили. Над костром повисла гнетущая тишина. Каждый думал о тех, кто грудью встали перед кривыми и таганами орков, но не отступили. Гномы никогда бы такое не забыли. И карлики. Я почувствовал стыд за свою расу. Наверное, впервые в жизни мне было стыдно за людей, забывших такую жертву. — Пошли, горлопан! — крякнул фонарщик, поднимаясь с земли. — Нам с тобой сегодня первыми заступать на дежурство! Никто не разговаривал. Все постепенно укладывались спать, лишь одинокая фигурка шута так и осталась сидеть возле огня, наблюдая за пляской маленького костерка. Дождь лил, как из ведра. Боги распороли животы низких мглистых туч, и водопады воды не свергались со свинцовых небес на землю. Тучи закрыли собой солнце, и мрачный день стал еще мрачнее и тоскливее. Непогода лютовала, пытаясь доказать утопавшим в размокшей жижи солдатам что не стоит им оставаться и ждать наступающего врага. «Прочь!» — кричал дождь. «Прочь!» — ливень срывался с неба водопадом, стегал по одежде косыми плетями, моросил мягкими лапками — холодный, теплый, злой, колючий, жалящий, ласкающий, кусающий. Десятки разных обличий одного проклятущего сына погоды, поставившего своей задачей довести людей до изнеможения. Солдаты устали, замерзли и насквозь промокли. Лучники зло косились на небо, влага портила луки, и никакие эльфийские хитрости по сохранению эти тетивы не помогали. «Гуляка!» — негромко позвал Харьган, вытирая ладонью мокрое лицо. «Да», — на зов подбежал командир Мечников, — «бери своих ребят, хватайте все топоры, что найдете в отряде, и рубите деревья на той стороне врага. «Хорошо», — не моргнув глазом, — сказал воин. Сотник вообще не привык удивляться приказам командиров, а тем более друга Харьгана. «Разрешишь выполнять?» Островерхий шлем был слишком велик и налезал гуляки на глаза, но сотник, сколько его помнил Харьган, от этого не испытывал никаких неудобств. «Давай, стаскивайте стволы к нам. Затем разберем мост. Устроим первым приятную встречу». Собеседник улыбнулся чербатым ртом, сжал руку в воинском салюте и убежал поднимать своих. Харьган вздохнул. Тяжело. Боги, как тяжело смотреть на них. Он старик, уже почти стукнуло шестьдесят. Ему умирать не страшно. Но вот те, кем судьба уготовила командовать, мальчишки, двадцатилетние, тридцатилетние мальчишки. Он всех их считал слишком молодыми, чтобы они умирали здесь, перед мостом, перекинутым через пропасть глубокого безымянного оврага. Будь его воля, и встречать врага остались бы только те, кому уже нечего терять в этой жизни. Те, кому некуда возвращаться. Те, чья семья — это друзья-солдаты, родная мамочка, орущий на всех десятник. Капли, юркими ящерками, стекали по волосам и грубому некрасивому лицу Харьгана, чтобы затем упасть на захлебывающуюся, перенасыщенную водой землю. В этот поздний август было очень много дождей. Казалось, сам мир рыдал, наблюдая за происходящей на земле войной. Орки нагрянули внезапно. Никто не ждал этой войны. Поэтому в первые дни катастрофы, обрушившиеся на землю остро армия потеряла слишком много солдат. Они проигрывали сражение за сражением. Битва при Селине, черная вода которой на века нахлебалась крови воинов как той, так и другой стороны. Пылающие стены ранинга. Еще из десяток неизвестных и менее значительных битв, это уже не говоря о сотнях никому неизвестных стычек, проходящих по всему фронту боевых действий. И вот теперь последняя надежда, последняя зацепка за ускользающую свободу королевства, битва, которая спустя некоторое время разразится под Авендумом. Но ни Харьган, ни его люди уже не смогут принять в ней участие. За них перед армией орков встанут другие. Старый воин нисколько не сомневался, что он и его люди найдут последнее пристанище в этой мокрой земле на склонах глубокого оврага. У них только одно задание — задержать врага как можно дольше, пока основные силы людей не укрепятся под новой столицей леостра Теперь отступающая армия находилась где-то далеко позади них, а впереди, за завесой тумана, ждала армия врагов. Орки не слишком спешили. Какая разница, пустить кровь людишкам часом раньше или часом позже? Они первые, и они будут владеть всеми землями, а люди... Люди отправятся кормить червей. Вначале в затем Мирануэх, потом настанет черед гномов и карликов, а уж напоследок придет очередь мерзких родственников, эльфов. Харган, молодой воин, совсем еще мальчишка, подошел к стоявшему возле моста командиру. Приехали еще два обоза со стрелами. Чудесно. Командир наблюдал, как вереница людей с топорами бежит через мост к одинокому лесочку с унылыми от серой погоды деревьями. «Распредели среди лучников и давай мне сюда пять десятков солдат. Начнем строить укрепление. «Не мало ли?» «Нормально, Кляо. Остальные пусть отдыхают». Застучали топоры. Не прошло и получаса, как все деревья маленькой рощицы были срублены под корень. А солдаты, кто на руках, кто волоком, кто, привязав к стволам веревки, начали перетаскивать стволы с обрубленными ветками на другую сторону оврага. «Гуляка!» — вновь крикнул Харьган. «Распрягите лошадей из обоза, и пусть они вам помогают! Чего горбатитесь?» «Будь сделал!» — с кроговоркой крикнул лысый сотник с моста. Дождь немного успокоился. Теперь он лишь тихонько моросил. В воздухе висела водяная пыль. Было раннее утро, с земли поднимались густые белые клубы тумана. Уже в трехстах ярдах, на противоположной стороне оврага, дорога скрывалась в молочной пелене и оставалось только гадать, как далеко находится враг. Вчера разведка сообщила, что передовые сотни орков в одном дневном переходе, но это было вчера. Дна оврага видно не было, его стены не слишком отвесные, но и назвать их пологими язык не повернется. При неосторожном спуске вполне можно сломать шею. Где-то далеко внизу Иногда, заглушая дождь, звенел ручей. Так что, когда разберут мост, оркам придется вначале спуститься по одной скользкой глиняной стене, а затем подняться по другой. Только так они смогут добраться до укреплений. «Харь — Харь! — обратился к командиру отряда старый ветеран в черной кольчуге, надетый поверх кожаной рубахи. — Хорошую оборону из этих деревяшек мы не построим. Может, послать еще сотню, пусть лес валят? Вон берёзовые рощи так и просятся под топор. — Давай, лис! — одобрительно кивнул харьган. Лис, такой же старый вояка, как и командир, невесело усмехнулся в усы и пошел отдавать новые распоряжения командира пёсих ласточек. Отряд получил это название лишь сегодня утром, когда последние воины армии Грока отступали, оставляя добровольцев в одиночестве встречать врага. Лис тоже не питал иллюзий остаться в живых после сражения. Да и никто и не надеялся пережить грядущую битву. Все знали, на что идут, когда вызвались в добровольцы. Точнее, в смертники. «Мы ведь все уже мертвы», — с какой-то необъяснимой тоской подумал старый воин. «Мы ходячие мертвецы. И я, и лис, и гуляка, и волшебница, которая взбрела в голову стать героиней, и еще четыре сотни мужчин и женщин, решивших добровольно расстаться с жизнью только для того, чтобы другие прожили хоть не намного дольше, чем они». Дождь зарядил с новой силой, мягко шелестя по земле, успокаивая и убаюкивая уставших людей, вселяя в их души обманчивую уверенность и покой безграничной тишины. Он смирился с тем, что солдаты не собираются уходить. «Сделано», — сказал Гуляка, когда последний древесный ствол волоком протащили через мост и положили на этой стороне врага. Деревьев срубили много, но все же недостаточно, чтобы построить надежное укрепление. Харган надеялся, что ребята лиса внесут щедрый вклад в доставку строительного материала на оборонительные сооружения. Пойдем. Надо разбирать мост. Это довольно трудно, командир. Гуляка потер переносицу. Его просто так не разберешь. Нужно дня два. У нас их нет. Так и я о том же. Может, подпалим? Бестолку. Дождь третий день льет, не переставая. Дерево пропиталось водой. Посмотри, какие там Во Вовек не загорятся. Зови-ка нашу колдовницу. Посмотрим, на что способна девчонка. Гуляка громко фыркнул. Он уже не раз говорил, на что могут быть способны молодые девчонки в этом возрасте. Но Харьган посоветовал ему держать разговоры при себе, если не хочет доживать жизнь воробушкам после пары пассов, сделанных леди с Сиеной. Волшебницы не было и восемнадцати. Круглая конопатая личика с вздёрнутым носиком и большим детским ртом, короткие русые волосы и светлые наивные голубые глазища. Харьган до сих пор не понимал, как дал себя уговорить, чтобы молодая волшебница осталась с его отрядом. Все равно она слишком молода, чтобы колдовать хорошо и противостоять многоопытным шаманам орков в магическом поединке. Лишь зря сложат здесь голову. Если уж маг, так старый и с бородой, но только ни одного опытного мага в отряде не осталось, все ушли с армии, волшебники будут нужны в последней битве. А чтобы у Харьгана был человек с даром, Пусть берет лучшую ученицу одного из архимагов Ордена. «Вызвали меня?» За спиной раздался звонкий девичий голос. Командир обернулся. Капюшон упал с ее головы, и мокрые волосы одинокими прядями облепили лоб. На шее, на серебряной цепочке, висел медальон в форме капли. Волшебница смотрела на Харгана с вызовом. Она знала, что он не очень-то верит в ее способности. «Да... «Леди Сьена, вы можете сделать что-нибудь с этим мостом?» Она проследила за его взглядом. «То есть разрушить?» «Если вы на это способны». Она вспыхнула и метнула на него гневный взгляд. «Пусть люди отойдут подальше». Харьган кивнул гуляки, и тот со скептической гримасой на физиономии отдал солдатам распоряжение отойти от края оврага на безопасное расстояние. Молодая волшебница сосредоточенно покусывала обветренную нижнюю губу и сверлила взглядом огромный мост. Долгое время с ним не происходило никаких изменений. Гуляка нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а Харьган уже подумывал, что придется все же попытаться попробовать огонь, когда волшебство Сьены наконец подействовало. Не было ни громов, ни молний, ни прочих эффектов, которых так ждут обыватели от волшебства. Мост просто жалобно заскрипел, а затем с грохотом ухнул на дно оврага. В воздухе повисло облако из мельчайшей древесной пыли и стружки. «Ого — Ого! — восхищенно выдохнул Гуляка. — Это ядрить вашу мать сломала так сломала. Он осекся, поняв, что позволил себе грубость, недостойную ушей волшебницы Ордена. Сьена радостно улыбнулась, не обращая на слова шлюхи никакого внимания, и посмотрела на Харьгана. Прямо счастливая деревенская девчонка, которой отец купил обновку на местной ярмарке. «Благодарю вас, леди Сьена. Хорошая работа!» Она еще раз улыбнулась. «Я могу идти?» «Конечно», — сказал Харьган. Она сделала несколько шагов, покачнулась и, не удержавшись на ногах, шлепнулась на мокрую землю. Командир и сотник подбежали к ней одновременно. «Что с вами?» «Ничего страшного». Ее лицо побледнело, и конопушки выделялись на фоне белой кожи яркими пятнышками. «Это всегда после магии. Слабость. Сейчас пройдет. «Гуля... клерт поправился Харган. «Нечего смущать девчонку глупыми прозвищами. Помоги леди не дойти до ее палатки, и чтоб...» «Да ладно, командир!» — обиженно пробасил Гуляка. «Что я, маленький, что ли? Провожу со всей почтительностью. На какую способен?» Харган не сомневался, что сотник сделает все как надо, а потом где-нибудь добудет съение молока, которое, как говорят, хорошо восстанавливает силы волшебников. Бой не за горами, и способности молодой чародейки им обязательно понадобятся. Старый воин окинул взглядом эту сторону врага Воины уже вооружились лопатами и строили укрепления, присыпая древесные стволы землей или обтесывая их топорами. Харьган поманил к себе молодого десятника одного из бойцов пограничного королевства, прорвавшегося через окружение орков. Парень доказал свою смелость под Иселиной и получил под командование отряд отчаянных рубак. «Нашу волшебницу видел?» «Да, командир. Бери своих людей, и чтобы не на шаг от нее. Если что, сами подстрелы стрелы подставляйтесь. Но девчонку мне сохраните. Сам понимаешь, как она нам нужна». Сжатый кулак стукнул в грудь, Воин развернулся и, на ходу собирая своих людей, пошел в сторону, где только что скрылись Гуляка и Сьена. Харьган поплевал на руки и поднял с земли лопатку. Отлынивать от работы он не привык. А дождь, не останавливаясь, падал с плачущих небес. Самая страшная пытка — это ожидание. Оно сломило, а то и уничтожило множество людей. Что может быть хуже, чем стоять за невысокими стенами из присыпанных землёй брёвен, и вглядываться в промозглую мглу в течение целого дня, наблюдая лишь одну и ту же картину — дорогу, съедаемую белесой стеной тумана. Проклятый дождь никак не кончался. Казалось, нескончаемые тучи никогда не иссякнут. Они грозно клубились над землей и ждали, когда под ними прольется кровь. День близился к концу, а о враге не было ни слуху, ни духу. Правда, около часа назад из-за покрывала тумана донеслись звуки, очень похожие на рок от боевых барабанов орков. Но все стихло, так и не успев начаться, и над землей вновь повисла гнетущая тишина ожидания. В этой тишине было слышно, как звонкие капли воды падают с набухших стеблей травы и журчит, разрывшийся от дождя ручеек, где-то в глубине оврага, скрываясь под фатой, так и не соизволившего располстеть за целый день тумана удивительно, на что способны четыре сотни людей, если они связаны единой целью. Там, где недавно был лишь мост, теперь возвышалось серьезное укрепление, состоящее из десятков стволов деревьев и горы, перекопанной за день земли. Даже известные мастера крепостей, гномы, умерли бы от зависти, увидев, что можно сделать за столь короткое время. Стена начиналась у самого края врага и была не выше человеческого роста. На большее не хватило ни времени, ни материала. Да и лучники из-за такого укрытия могли стрелять не только навесом, но и прицельно. На самом склоне оврага, перед стеной укрепления, строители вбили в землю длинные и острые колья. Теперь нападающим нужно будет очень постараться, чтобы быстро преодолеть заграждение. Они наверняка застрянут, протискиваясь между кольев, и стрелки Харгана за это время успеют собрать кровавую жатву. У людей все было готово к встрече, лишь сами гости от чего-то задерживались. Харьган начинал волноваться. Скоро настанет непроглядная темень, а ночью лучники, главный шанс его ребят пережить атаку, будут не так метки, как днем. «Неужели они решили дождаться темноты?» высказал свои опасения командир пёсих ласточек. «Но с каких это пор раса первые осторожничают с людьми? Они ведь считают нас говорящими обезьянами и ни во что не ставят!» «Я вот чего боюсь», — крякнул лис, сидевший рядом с Харьганом. «Не нашли ли они другой путь к вендуму? Лесами пробраться можно или через болото?» «Через болото?» Командир покачал головой. «Нет, дорога здесь одна. Если орки решат сунуться в лес или обойти нас болотами, то к вендуму они придут в начале следующей весны. Вокруг такие дебри, что даже на трезвую голову не выберешься. Значит, будем ждать», — философски заключил Лис. И они ждали. День кончился так и не соизволившая показаться из-за туч солнца, закатилась. Наступила безлунная ночь, звезд тоже не было видно, только костры разгоняли темноту. Сьенна предложила Харьгану заклинание, которое осветит окрестности на несколько часов, но он, поколебавшись, отказался. После фокуса с мостом старый командир стал ценить способности волшебницы. Нечего девчонке напрягаться по пустякам, магия понадобится во время боя, а пока можно обойтись стандартными средствами. Харган приказал каждые две минуты стрелять на ту сторону оврага огненными стрелами, чтобы освещать дорогу. И теперь горящие росчерки стрел пробивали броню ночи, разрывая туман и, воткнувшись в землю, на противоположной стороне врага, сгорали, давая тусклый обзор. На душе у Харгана было тревожно. Проклятущие первые что-то задумали. Он стал обходить посты, хотя и валился с ног от усталости. Многие воины спали, ловя момент в неожиданно свалившейся на них длительной передышке. Если ты собираешься умереть, это не значит, что стоит отказывать себе во сне. Как настроение? Воин, которому был задан вопрос, держал в руке мощный боевой лук почти в человеческий рост. Из такого стрела насквозь прошивала за 400 шагов. В отряде было 150 профессиональных лучников. Да и остальные воины тоже знали, какой стороной накладывать стрелу на тетиву. Прорвемся, усмехнулся солдат и натянул лук. Его товарищ поднес факел к стреле, обмотанной паклей. Она вспыхнула, тетива щелкнула о перчатку, и горящий снаряд по крутой дуге устремился вверх, осветив укрепление и чёрную, задёрнутую поволокой тумана, пасть оврага. Яркая звезда на миг зависла в самой высокой точке полета, а затем сорвалась вниз, оставшись одиноким светлячком гореть на ночном тракте. Еще с огненных стрел воспарили с разных мест укреплений и дружным каскадом упали там же. «Пусть вас сменят! Отдохните!» — сказал Харьган. «На том свете отдохнем, пошутил лучник, а затем добавил, «Уже недолго осталось ждать отдыха». «Идут! Идут!» — раздались крики, а затем одиноко запел Горн. Харьган поднял голову и протер глаза. Сон не принес облегчения. Проклятая ночная прохлада за ночь вгрызлась в кости, и старому воину казалось, что он спал в узком деревянном ящике. «Харь!» — подскочил Гуляка. «Разведка заметила движение». «Далеко?» — резко вскидывая, спросил Харьган. «Ярдах в восьмистах отсюда. Одного нашего подстрелили, двое ушли». «Все по своим местам!» — приказал командир, надевая на голову легкий шлем. С кольчугой Харьган, как и все воины, не расставался ни на минуту. Если враг нападет, то вряд ли будет дожидаться, пока солдаты облачатся в доспехи так что броню носили, не снимая, даже спали в ней. Туман поредел, и теперь был похож на порванное полотнище знамени, побывавшего в жестокой сече. Лишь овраг так и оставался под завязку заполненным. Солнце едва-едва показалось над лесом, и солдаты зябко ежились. Железо на теле за ночь успело крепко остудить. — Лучники на первую линию! Вряд! — отдал команду Харьган. Сейчас не до стандартных королевских трех линий и уж точно не до четырех эльфийских. Эти построения хороши в чистом поле, а тут, спрятавшись за стеной из дерева и земли, лучше стрелять навесом, а потом напрямую. Наверняка, прицельно, чтобы каждая стрела достигла цели. На мощные боевые луки уже натянуты тетивы, на руки надеты верные и истрёпанные тысячами ударов перчатки, колчаны ломятся от стрел. Одна стрела в руке, еще две воткнуты в землю. Толстые, с большой палец диаметром, с хорошими бронебойными наконечниками. Это не обычный срезень, которым только легкую пехоту бить. Это таран, пробивающий хорошую сталь. В семи шагах за лучниками выстроилась угрюмая линия воинов с мечами и огромными прямоугольными щитами. В отличие от стрелков, мечники стоят редко. Между каждым из воинов сохраняется промежуток в два шага. Если враг пройдет сквозь дождь стрел, рубаки дадут время лучникам отойти за свои спины и поменять оружие на более эффективное в ближнем бою, а сами сомкнуться, сдвинув щиты. «Командир!» — подскочил Лис. «Там я ребят собрал, они из головорезов Эркайна!» «А что, разве они не все под майдингом полегли?» — удивился Харган. Отряд набирался в спешке. Сюда попали люди почти из всех подразделений армии, и он просто не успел узнать всех своих подчиненных. 47 человек выжило. Ты ведь знаешь, они великолепно лупают из клотов Сорок семь арбалетов. Может, пригодятся?» «Капля в море. Но, как говорят, вода камень точит. К тому же арбалеты с клоты в ближнем бою гораздо опаснее луков. Хороший залп при отсутствии должной защиты у врага способен смести целых два ряда нападающих. Давай их к лучникам. И вот еще что. Прикажи не высовываться, пока орки не подойдут вплотную. Кто ими командует? Я. Хитро прищурился усатый воин, вооруженный двумя тяжелыми кистенями. Рукоять, цепь, тяжелый шипастый шар. Конечно, кистень — это не агролом, но и им тоже можно ударить так, что мало не покажется даже тяжелому пехотинцу. Лис был истинным виртуозом во владении парными кистенями. Таких во всей армии насчитывалось не более трех десятков. Он умел раскрутить шары так, что они превращались в мельницу смерти. Тем, кто будет прорываться через лиса, Харган не завидовал. Сам он предпочитал обычный и ничем не выделяющийся боевой топор на длинном древке. Многие смотрели на это оружие крестьянина с плохо скрываемым презрением, все больше полагаясь на мечи, но Харьгана оно ни разу не подвело в пограничных стычках с мирноэхом. — Удачи, Лис. Может, и свидимся. — А то. — Гуляка? — Да. — Кто над играющими с ветром? — Блитхард. Ну, такой маленький и щуплый. Он с нами после иселины Ветеран. Все они теперь ветераны. И глубокие старики, и зеленые мальчишки, те, кто пережил битву на берегах Черной реки, под ранингом, под майдингом, становились либо ветеранами, либо покойниками. Последних, как это ни печально, оказалось большинство. Хорошо, передай через ребят, чтобы он действовал по обстоятельствам. Где требуется моя помощь? К советующимся сотникам подошла Сьена. На волшебнице уже был надет стальной панцирь, голову прикрывал кольчужный капюшон. Оруженники за ночь постарались и сварганили из подручных средств приемлемую защиту для невысокой волшебницы. У Сьены, как и вчера, не было никакого оружия, лишь на шее сверкал медальон. «Ваша помощь, леди Сьена, понадобится в самом скором времени», — Харьган перевел взгляд на десятника ее охраны. Тот кивнул, показывая, что все в порядке. Двое его бойцов держали тяжелые щиты панцирной пехоты. Если между армиями начнется дуэль на луках, волшебница будет надежно защищена от шальной стрелы стальными листами. «А что мне сейчас делать?» — неловко спросила она. «Ждать». Но ждать пришлось недолго. Из стены тумана выскользнули фигуры. «Орки!» «Готовьсь!» — разнёсся предам стрелков, крик десятников. «Поднять знамя!» — скупо бросил Харьган. Его приказ тут же выполнили. Над укреплениями взметнулось желтое полотнище. Ткань на него пожертвовала сиена, позволив отодрать часть собственной палатки. Отряд был сформирован только вчера, но, несмотря ни на что, у него должно быть знамя. Пускай это обычная тряпка, вместо древка, прибитая к молодой осени. На ткани чей-то неумелой рукой было намалёвано нечто, напоминающее собаку с крыльями и хвостом ласточки, а также что-то на орочьем языке. Харган нисколько не сомневался, что художник-полиглот впихнул в эти непонятные закорючки самые страшные оскорбления для расы первых. Люди молча смотрели на приближающуюся волну врагов. Сейчас начнется. Противник остановился на расстоянии, превышающем полет стрелы. Слишком далеко, чтобы рассмотреть лица. Сейчас ласточкам были видны лишь фигуры, неясные темные силуэты в занавесе растворяющегося тумана. Из рядов врага вышли трое воинов. Средний нес знамя с белым полотнищем. Левый трубил в горн, призывая к переговорам. С каких это пор орки идут на переговоры с горными, а не барабанами, пробурчал харьган, надевая латные перчатки. Странно, произнес воин, стоявший рядом, прищурив глаза и вглядываясь в незнакомцев. — Это не орки. Это люди. Точно, это люди. По рядам оборонявшихся пробежал шепоток. — Люди? Откуда? Вся армия давно отступила. Кто-то из наших? Подмога? Но почему с юга? Между тем троица переговорщиков подошла к краю оврага и остановилась. Действительно люди. «Эй, вы! Слышите меня?» — крикнул тот, что стоял справа, высокий, крепко сбитый воин с густой окладистой бородой. «Слышим, не глухие!» — ответил Гуляка откуда-то с правого края укреплений. Резкие голоса разгоняли очарование летнего утра. Тут вроде мостик через эту пропасть был. Куда дели-то? Съели. Вы кто такие будете и какого хрена на той стороне делаете?» Вновь заорал Гуляка. Харьган в разговор не встревал. У Гуляки язык подвешен гораздо лучше. Пусть себя болтает. Мы — это доблестная шестая южная армия Валиостро. Теперь первая ударная людская. Образованная по приказу орков из доблестных воинов, желающих благоденствия и счастья всему человечеству. Постой-ка, постой. Что за первая ударная людская? и про шестую южную ты врешь. Никто из них не выжил. Они в котел под болтником попали. — Да что вы, ребята, не понимаете, что ли? — раздался злой голос из рядов лучников. — Перебежчики это, предатели, крысиные хвосты. Они на орков теперь пашут. — Со своими драться, ублюдки. Неужели не понимают, что орки их потом посекут? — Перебить этот позор. Нет пощады предателям. — Ну, полно рявкнул Бородач, волю наслушавшись оскорблений, сыпавшихся на него с другой стороны оврага. «Я пришел сделать вам выгодное предложение». «Иди сюда, и мы засунем его тебе в задницу, мерзкий трус», — заорал Гуляка, вскакивая на укрепление и размахивая мечом. «Ты командир?» «Я командир». Харьган во весь рост встал на другом краю стены. «Что ты хочешь нам предложить?» «Что ты его слушаешь, командир?» — прошипел лис, сидевший со своими ребятами прямо под стеной, но Харган даже не обернулся. «Славная армия первых, достойных властвовать на Сиале, предлагает вам сложить оружие и войти в состав первой ударной людской армии». «Сопротивление бесполезно. Нас намного больше вас. Через несколько часов подойдут силы орков, и мы вас сомнем». «Зачем попросту терять свою жизнь? Война проиграна. Это даже даролистцу понятно. Вступайте в наши ряды и останетесь живы, и, быть может, даже хорошо заработаете. Орки справедливы. Им нет нужды убивать всех подряд». «Ты ответственен делаю такие заявления и предложения?» спросил Харган, ощущая, как за его спиной начинает клокотать гнев воинов. «Да, я правая рука славного командующего Ольми». Харган знал одного Ольми из бывшей шестой. Точнее, слышал об этом человеке. В основном только хорошее. Тем удивительнее и ужаснее было то, что он перешел на сторону врага. «А не боишься ли ты, сучий выкормыш, получить стрелой в глаз?» — крикнул Гуляка. По рядам защитников прокатился одобрительный гул. «Я пришел с белым флагом на переговоры. Вы не будете стрелять?» — нагло ухмыльнулся Бородач. «Наш ответ — нет. Мы не подчинимся», — сказал Харьган. «Глупцы!» — зло рявкнул Бородач. «Сколько вас за этими хлипкими деревяшками? От силы двести? А нас почти тысяча. Мы умоемся вашей кровью». «Приди и возьми!» — распалялся Гуляка. «Стрел у нас на всех хватит». «Солдаты, не слушайте его!» — заорал парламентер. «Вы получите жизнь. Это не предательство. Это разумный выход. Вам все равно не выстоять. Я даю вам шанс. Рубите командиров и переходите на нашу сторону». Харьган не сомневался в верности своих людей и не опасался удара в спину, но с этим горластом разговор пора было заканчивать. «А теперь послушай меня, парламентер. Я тоже дам тебе один шанс. Ты трус, предавший собственный народ. Надеюсь, ты быстро бегаешь? Тогда обгоняй наши стрелы. Вот тебе мой ответ». Уже разворачиваясь, он видел, как знаменосец отбрасывает в сторону бесполезный белый флаг и бежит назад, как заметался гарнист по краю оврага, как округляются глаза у бородача. Гуляка и Харган спрыгнули со стены, и десять лучников, только этого и дожидавшиеся, выстрелили. Все воины целились только в бородача, и он, получив в грудь десять стрел, упал, так и не успев сделать ни шагу в сторону. «Кто так стреляет, курвы?» В маленьком жилистом человечке Харьган узнал Блитхарда, которого назначили командиром над всеми лучниками. «Вот как надо с предателями!» Боевой лук рядом со стрелком казался гигантом, но человечек плавно натянул тетиву и также плавно ее отпустил. Стрела отчеркнула в воздухе и воткнулась примёхонько между лопаток уже довольно далеко успевшего убежать знаменосца. Человек, раскинув руки, упал. «Кончайте эту сволочь и строй Блитхард уже спешил на дальний фланг. Изо всех сил удирающего гарниста сбила меткая стрела, и тот свалился, скрывшись в тумане. Так и осталось неизвестным. То ли он ранен, то ли действительно сразу же отправился во тьму. «Солдаты!» — рявкнул Харьган. «Сейчас мы будем сражаться не с орками, а с такими же, как мы, с людьми, с предателями, забывшими вкус молока собственной матери и перешедшими на сторону врага. Пусть ваши руки не дрогнут!» «Убивать отступников без пощады!» И по рядам стоявших насмерть, решивших умереть, но не пропустить врага, разнеслось. Без пощады! Черная стена врагов заколебалась, пришла в движение, и людские волны покатились на штурм. Предатели атаковали линиями, в каждой по сто 150 человек. Они были еще далеко, но вот-вот через минуту, может быть, две, уже будут видны их лица. С обеих сторон затрубили горны. Нападающие подбадривали себя криками, на бегу потрясали оружием. Тысяча, тысяча тех, кто пойдет на все, раз уж они перешли на сторону орков. Им нет возврата, поэтому они будут сражаться до последнего. Но Харьган не сомневался, что его ребята выдержат, ведь их атакуют не орки. К тому же пёсь и ласточки имели небольшое преимущество, а враг с более высокой стеной. Первая волна врагов катилась и катилась, становясь все ближе. Воины бежали, надеясь как можно быстрее преодолеть опасную зону полета стрелы и оставить целями своих товарищей тех, кто бежит в двадцати шагах за ними, в другой волне. «Какой идиот ими командует!» — пробормотал Харьган. Нестись толпой, попросту напрашиваясь на стрелы, даже не выставив перед собой щиты, было глупо, очень глупо. Но другого выбора у предателей сейчас не было. «Дуга пять пальцев вверх! Залп!» — команда Блитхарда заглушила вопли нападающих. Стрелки задрали луки вверх. Резкий щелчок — свист стрел, уходящих в свинцовое небо. «Дуга семь пальцев вверх! Поправка на ветер полпальца влево! Залп!» Новые пчелы смерти сорвались в тот самый момент, когда первая волна стрел рухнула на головы нападающих. Кто-то успел выставить перед падающей смертью щит, кто-то попросту, по счастливой случайности, избежал с ней встречи. Но в основном первая волна вкусила всю горечь смерти Мандрагора. Ее коса прошлась передам предателей, падая на головы, плечи, разгоняясь, прошибала керасы и кольчуги, впивалась в грудь и добивала тех, кто упал раненым. На земле осталось более 80 тел, Выжившие с упорством бежали вперед, стараясь как можно быстрее нырнуть в туман оврага, скрыться с глаз стрелков. Вторая стая стрел была направлена по более крутой дуге. Они упали на людей чуть ли не вертикально. Крики. Теперь осталось всего 30 человек. Остальные нашли свою смерть на той стороне оврага. До спасения им оставалось пробежать около 50 ярдов. «Вторые номера! Три шага назад! Дуга шесть пальцев вверх! Первые номера! Поставшимся! По Прицельно! Залп!» Линия лучников дрогнула, рассыпаясь на две половинки. Вторая линия стреляла по дуге, посылая смерть навстречу уже накатывающейся новой волне. Первая линия сбила по прямой, добивая уцелевших солдат первой волны. «Конечно, лучники людей — это не эльфы, у которых седьмая стрела срывается с лука — пять находятся в полете, а первая уже пьет кровь врага. Но и люди способны нанести сокрушительный урон врагу из мощных луков, конструкция которых скопирована с эльфийских боевых асимметричных луков. Лучники расстреляли оставшихся, ни один солдат первой волны не успел добежать до спасительного оврага. Черные тела, утыканные стрелами с белым оперением, остались на коричневой земле. В это время стрелы второй линии уже сыпались на головы новой волны атакующих. «Вторые номера! Три шага вперед! Сомкнуться! Все вместе! Дуга восемь пальцев вверх! Залп!» Вновь слившаяся линия лучников дружно выстрелила. «По врагу! Прицельно! С поправкой на ветер полпальца влево! Стрелять по своему усмотрению!» Воткнутые в землю стрелы уже давно израсходованы, поэтому правая рука опускается к висящему на бедре колчину, стрела, шурша, покидает его, ложится на тетиву. Легкое движение рукой, тетива скрипит, сопротивляется изо всех сил, задержка дыхания. Далеко-далеко, на той стороне врага, белеет расплывчатое пятно, лицо врага. Оперение касается щеки, лучник плавно, не дергая, отпускает тетиву и та щелкает о перчатку, выплевывая смерть, отправляет ее в полет. Жужжит рассерженный шмель, быстрый и краткий миг полета, удар, и вот стрела уже гневно дрожит, глубоко вонзившись в человеческую глазницу. Из второй волны два десятка воинов все же умудрились избежать стрел и нырнуть в туман. Некоторые лучники, перегибаясь через стену, стреляли во враг, надеясь поразить скрывшихся там врагов. «Отставить, курвы! Вы лучники или сапожники? Нечего лупить в молоко! По третьей волне! Дуга шесть пальцев вверх и пол полпальца влево! Залп!» Харьган одобрительно хмыкнул. «Не зря, Блитхард, командир лучников. Так скорректировать и направить огонь может только истинный играющий с ветром». «Лис, готовься! Сейчас прорвавшиеся прибудут!» — крикнул Харьган. «Не прибудут!» — усмехнулся Лис. Они ведь не дураки двадцатью душами идти на прорыв. Будут ждать остальных. Если еще будут остальные, прорычал знакомый Харгану по ночному обходу лучник, делая очередной выстрел в цель. Стрелы! Между линиями лучников и мечников бегали разносчики. Один из них подлетел к солдату и сунул новый пучок стрел ему в колчан. Блитхард безостановочно отдавал команды, ежесекундно меняя направление стрельбы и заставляя взлетать стрелы то по крутой, казалось, неподъемной дуге, то по прямой, сея смерть в рядах наступающих. В третьей волне счастливчиков оказалось даже меньше, чем во второй. Во враге скрылось не больше 15 человек. «Берегись!» — крикнул кто-то из воинов. Командир нападающих поставил лучников лишь в четвертую волну. Пока ребята Блитхарда разбирались с третьей линии атакующих, четвертая, вооруженная короткими и не такими дальнобойными, как у песих ласточек луками, подошла на дистанцию стрельбы. Харьган, прежде чем нырнуть под специально для такого случая сколоченный из досок обоза огромный деревянный щит, успел заметить в воздухе стаю летящих к ним шершней. Мечники падали на колени, поднимая над головой щиты, прячась сами и закрывая товарищи. Тяжелее пришлось солдатам Блитхарда, не все успели положить луки и поднять лежащие под ногами дощатые преграды для стрел. Харган почувствовал, как в доске ударила одна стрела, затем другая, еще одна вонзилась в землю рядом с его ступней. Соседний солдат, попытавшийся скрыться за маленьким круглым щитом, вскрикнул, когда одна из стрел угодила ему в бедро, на мгновение открылся и, получив вторую в шею, захрипев, повалился на землю. Наконец обстрел закончился, и Харган отбросил утыканную доску в сторону. Вражеские стрелы были повсюду, и в земле, и в щитах, в стене укрепления и в людях. «Подавить стервецов!» — громко надрывался Блитхард. «Ну же! Курвины, дети!» — лучники вновь взялись за луки. «Свободный залп!» «Гуляка!» — заорал Харган. «Потери?» «Восемнадцать убито!» — донеслось через некоторое время. «Ребята Блитхарда в основном. Раненых не считал. Залп! Щелк, щелк, щелк!» Тетива бьет о рукавицу. Стрелы свистят в воздухе, заглушая даже вопли умирающих. Пятая волна, воспользовавшись заминкой лучников Блитхарда, слилась четвертой и подбегала ко врагу, а за ней уже накатывала шестая. Лучники врага больше не стреляли. Им не хотелось становиться мишенями для пёсьих ласточек. Играющие с ветром открыли прицельный огонь. Ежесекундно кто-нибудь из врагов падал, но время было упущено. Масса людей, подбадривая себя криками, скрывалась во враге. «Не спать, курвы! Смотреть в оба! Как только появятся супостаты, отойти за мечи! По шестой линии залп!» «Пусть не стреляют!» — Харьгану подскочила Сьена. Ее кольчужный капюшон сполз с головы, русые волосы растрепались, лицо было бледным и решительным. Дайте им спуститься во враг. Как только это случится, отойдите от края стены. Не стрелять, рявкнул Харган, отойти замечников. Не стрелять, отход, отход, пронеслось придам. Вы уверены в том, что делаете, леди Сьена?» Сейчас Харгану приходилось рисковать, доверившись таланту юной волшебницы. Да. А теперь не мешайте мне. Возле стены остались только волшебница, два щитоносца из ее телохранителей и сотники. Шестая волна с победными криками скатилась во враг. Седьмая и восьмая были на подходе. Не удержим! просипел сквозь зубы командир, десятка телохранителей Сьены. — Клянусь, Сагры, не удержим! Хариган молчал, слыша только шепот Сьены, который, казалось, заглушал даже крики врагов. Внезапно туман вспыхнул, превратившись в стену жидкого пламени, и внутренности оврага стали больше напоминать горнила гномов. Жар ударил Харьгану в лицо. Ему почудилось, что брови и волосы вспыхнули. Люди отшатнулись от разверзнувшейся огненной бездны, и лишь одна волшебница, не сгибаясь, смотрела в горящее пламя. Все, кто оказался внизу, должны были превратиться в головешки. В один присест сена спалила добрые четыре сотни человек. Огонь исчез точно так же, как и появился, съев туман и обнажив обугленные, дымящиеся стены оврага. Волшебница начала медленно оседать на землю, но подскочившие щитоносцы подхватили ее, не дав упасть. Жива, миледи? Десятник-пограничник уже был рядом. Да. Она неуверенно улыбнулась и сплюнула кровью. Ее рука не отпускала медальон, и по серебристой капельке пробегали в сполохе искорок. Быстро, клекури ее! рявкнул Харьган. Лис, ты жив? Еще как. Воин с двумя кистенями откинул тяжелую доску, которая закрывалась от огненного волшебства. Ни он, ни его подчиненные так и не соизволили отбежать от стены вместе со всеми. Ну и задала же девчонка им жару. «Не спать, курвины дети!» Блитхард с луком уже стоял возле стены. Подступающим! Два пальца вверх! Залп!» Седьмая и восьмая волны, видя, что произошло с их товарищами, поспешно отступали назад. Подчиненные Блитхарда успели выстрелить еще несколько раз, прежде чем противник ушел на недосягаемые для стрел расстояние. По рядам оборонявшихся разлилась тишина. Противоположная сторона огромного оврага и дорога были усеяны мертвецами. Черные обугленные стены источали запах гари и горелого мяса. Густой дым, исходящий из этого адского пекла, поднимался над воинами. Ручей молчал. Пекло, сотворенное волшебницей, испарило его. Миг и тишина взорвалась радостным ревом. Победа! Ура! Эх, хорошо мы их потрепали. К Харгану подскочил довольный гуляка. Жаль только мечами не проработали. Еще успеешь. Не всех мы перебили. Да, сотни три осталось. Но они вряд ли полезут. Дождутся орков. Все, может быть, с сомнением сказал Харьган. Всех лекарей или тех, кто хоть как-то умеет врачевать, к раненым и волшебнице. «Сделаю!» А над укреплениями раздавались радостные крики людей, празднующих маленькую победу и еще несколько часов подаренной богами жизни. Гуляка, как и думал Харьган, оказался неправ. В течение дня враг еще дважды бросал силы на штурм и дважды в бессильной ярости откатывался назад, неся потери. По итогам дня... В завязавшихся дуэлях лучников отряд потерял 29 человек убитыми и 18 ранеными, трое из которых уже не могли продолжать бой. По сравнению с потерями противника, мизер, но каждый воин был у Харгана на счету, и каждая смерть ставила под удар способность отряда эффективно сражаться в дальнейшем. Волшебница так и не восстановила силы и лежала в палатке. Харьган возносил молитвы всем двенадцати богам, чтобы к Сьене вернулись ее способности до похода передовых отрядов орков. Без ее помощи шансов продержаться против сокрушительного натиска нескольких десятков тысяч первых у людей практически не было. Ночь сгустила краски, сожрала их, оставив лишь черную, и только шипящие огненные стрелы разбавляли этот цвет ночной атаке, которой опасался лис, так и не последовало. Лишь однажды под покровом темноты кто-то из врагов, подкравшись к краю оврага, заорал, что все сидящие за стеной покойники, но Блитхард, пославший стрелу на звук голоса, заткнул дураку пасть навеки вечные. Наступило утро, которое плавно перешло в день. Дорога оставалась пустынной. Враг отошел, скрываясь за темным леском, и лишь карканье воронов, пировавших на трупах, доносилось с той стороны укреплений. К полудню небо еще сильнее заволокло тучами, дождик превратился в ливень, и тракт почти скрылся за стеной падающей воды. «Козлиная жизнь!» — пробормотал гуляка, зябко ежись и стуча зубами. Вот уж не думал, что я когда-нибудь стану мечтать о приходе орков. «Чтоб тебе...» «Оторвало!» — сплюнул лис, сидящий под огромным щитом, являющимся защитой от дождя для четырех командиров. «Ты что, последние мозги за эти дни порастерял? Такую чушь несешь. «Мне эта погода уже вот где сидит!» Гуляка зло черкнул ребром ладони себя по горлу. Еще два дня, и я тут от тоски завою, а из ушей вода потечет. «Ты смотри на это с другой стороны!» Блитхард облизал ложку. Еще два дня, дадут Гроку ему времени!» «Хотя ты прав. Дождь — это проблема. Стрелы летят, тьма знает как, да и тетива становятся хлипкой». Откуда-то из-за пелены дождя раздался едва слышный рокот барабанов. «Начирикал, курва!» Блитхард зло бросил ложку, и та звякнула одной металлической миски. «Все по местам!» — Харьган выскользнул из-под навеса, на ходу нахлобучивая на голову шлем. «Я на правый фланг!» Гуляка бросил приятелю топор и, подхватив меч, побежал на другую сторону обороны, поднимая людей. «Да сагра, увидимся". Блитхард спрятал ложку за голенище сапога. «Труби тревогу!» — отдал приказ гарнисту Харьган. Над укреплениями разнесся тревожный сигнал. «Харь, я с арбалетчиками на место. Лис грозно потряс с тенями». «Давай, давай! Если что, отходи за мечников. Посмотрим!» «Это приказ!» — резко одернул друга Харьган. — Я не собираюсь терять людей из-за твоей глупости. — Хорошо, не пропадай. — Угу. Лис свистнул, созывая подчиненных, и направился к стене, где уже выстраивалась линия лучников. Из палатки вышла Сьенна. За локти ее с обеих сторон поддерживали воины. Харьган мельком заметил, что она так же бледна, как и вчера, но хоть на ногах держится, пуская еле-еле. Возможно, и сможет помочь отряду в трудную минуту. Грохот барабанов приближался орки пошли в атаку. «Ничего не видать», — сказал лучник с соломенными волосами и без шлема, вглядываясь в пелену. «А ты слушай», — рявкнул ходящий вдоль линии стрелков Блитхард. «Слухайте, что вам командир скажет». Харьган терпеть не мог произносить пламенные речи. Он не грок и не какой-нибудь напыщенный тысячник, чтобы орать про долг, честь и верность, но в данный момент все же стоило как-то поддержать ребят. «Войны!» «Мы дождались. Покажем первым. Пускай обломают о наши мечи свои зубы. Чем больше тварей убьем, тем меньше нашим придется пускать им кровь под овендумом. Облегчим работу гроку. Рубить, колоть, резать, убивать их так же, как они нас. Без пощады!» И, как и в прошлый раз, по людским рядам разнеслось. Без пощады! Первыми из-за стены дождя появились остатки первой людской армии. Орки трезво рассудили, что пускай людишки ловят на себя стрелы своих соплеменников, а они уж как-нибудь проскочат. Вновь в воздухе запели стрелы. Враги двигались плотной толпой, как стадо овец или баранов, которых подгоняет пастух. И лучникам не надо было выбирать мишени. Почти каждая стрела находила цель. Уцелевшие перевалили край оврага и, скользя по мокрой стене, скатились на дно. Лучники, перегибаясь через стену, стреляли вниз в людскую массу, катящуюся по дну оврага. Барабаны орков продолжали бить, но первые обманули союзников. Подтолкнув людей на штурм, остались в отдалении наблюдать за битвой. Вот уже нападающие оказались на другой стороне оврага. Закрываясь от стрел щитами, они поднимались все выше и выше, приближаясь к заветной цели. Стрелки, чтобы усилить эффективность огня, забрались на стену. Встав на нее, они со всей возможной скоростью и сноровкой посылали стрелу за стрелой в штурмующих. И враг дрогнул. Вдав в землю кольев, оставалось совсем немного, всего 2-3 ярда, но волна нападающих рухнула назад, на дно оврага, в ужасе отступая под непрерывным смертельным дождем. Люди карабкались по противоположной стороне под прицелом ребят Блитхарда, и лучники, не колеблясь, стреляли в спины предателей. Отдельные счастливчики смогли выбраться из капкана и броситься назад, только для того, чтобы погибнуть под ятаганами подошедшего вала орков. Жителям Заграба не нужны были плохие войны. От первой людской армии не осталось и следа. — Со стены скомандовал Харьган. Лучники горохом посыпались назад, поспешно выстраиваясь в линию с намерением начать обстрел орков, подошедших к врагу. Но спрыгнуть успели не все. Орки тоже неплохо били из луков. Замешкавшиеся стрелки падали на руки товарищей или на дно оврага, усыпанное людскими телами. Стрелы шли хорошо, кучно, и если бы не расторопность мечников, успевших прикрыть и себя, и друзей тяжелыми дощатыми щитами, орочьи иглы нанесли бы отряду большой урон. «Не спать!» — Блитхард уже натягивал лук. Очередная порция стрел ударила по оркам, но, в отличие от людей первой людской, орки разумно пользовались щитами. Огромные прямоугольные листы, закрывшие головы первых, помогли им перенести атаку лучников Блитхарда практически без потерь. Щиты раздвинулись, и сквозь щели в людей полетели ответные иглы. Теперь уже солдатам Харьгана нужно было пережидать обстрел, спрятавшись за щитами. Воспользовавшись этим, орки, не теряя времени, продвинулись вперед и оказались возле самого края врага. Снова залп лучников. Неприступная преграда для стрел из орочих щитов. И тут же, ответные выстрелы. От нагрудника, не успевшего спрятаться, Харгана с дребезгом отскочила стрела, и он зло выргался, видя, как орки хлынули во враг сплошным потоком. «Давайте, курвы, стреляйте, или они вам пятки поджарят!» За то время, как орки спускались, а затем поднимались, лучники успели сделать шесть залпов. Во время штурма оврага щиты первых были не так эффективны. Строй распался, и стрелы наконец-то стали приносить должный урон. По приказу командира стрелков, играющие с ветром вновь разделились на две части. Первые лупили по накатывающему сывалу противника, вторые выискивали в кипящей массе орков-лучников, беспрерывно обстреливающих людей. Еще одна стрела свистнула рядом с головой Харьгана, другая попала в живот белобрысому лучнику. Легкая кольчуга его не спасла, и он, выронив лук, упал. «Мечники!» — отдал приказ Харьган. Еще на двадцать шагов назад! Сохранять промежутки!» Приказ оставить стену многим мог показаться глупым, ведь тут хорошо можно закрепиться и отражать атаку за атакой. А отойти — это дать противнику возможность маневрировать, собраться после подъема и пойти в атаку. Вот только с орками такой фокус обороны укрепления не пройдет. Здесь спасет лишь плотный строй и таранный удар, а для этого следовало отойти назад. Людская линия, ощерившись копьями, мечами, топорами и прикрывшись щитами, стала медленно пятиться. Орки уже добежали до частокола кольев. Последние стрелы лучников ударили по ним, насквозь пробивая доспехи. Враг замешкался, протискиваясь между острыми кольями, и командир лучников, перекрывая гвалт битвы, заорал «Отходим за вторую линию!» Стрелки уже бежали к ждущим мечникам, проскальзывая между ними и образуя вторую линию обороны. Харьган отходил вместе с ними, оставив за спиной только арбалетчиков лиса. «Давай, лис!» Но старый вояка и сам знал, что делать. Сорок арбалетов неожиданно появились перед изумленными орками, уже начавшими перелезать через стену. «Щелк!» огромный невидимый цепь ударил передам первых, заставляя отлетать назад, сбивая собственных товарищей и увлекая их на дно оврага. Солдаты закинули арбалеты за спины и задали стрякача к надежной стене из щитов и мечей. Лис, походя, снес одним из кистеней голову самому прыткому орку, по глупости, высунувшемуся из-за стены, и бросился догонять своих. Через укрепление перелез первый орк и тут же свалился со стрелой в шеи. За ним последовали сразу двое, еще четверо, и вот уже десятки первых спрыгивают на землю. «Мечники, на колено!» — гаркнул Харьган. Десятники повторили приказ командира, и первая шеренга опустилась на правое колено. Залт курвы!» Стоящих во второй шеренге лучников не надо было учить прописным воинским истинам. Если первая линия дает тебе такую возможность, то лупи по врагу, пока рука не устанет, или он до тебя не добежит». Стрелы вжикнули над головами мечников, останавливая разогнавшихся орков. «Ты смотри!» — присвистнул кто-то рядом с Харьганом. «Упорные собаки!» Орков нисколько не смутило гибель товарищей. Перед людской стеной их было уже не меньше сотни, а новые враги все лезли и лезли через стену. На укреплениях, так заботливо выстроенных воинами Харьгана, появились лучники орков. Один из солдат Гуляки упал, в смотровой щели его шлема застряла стрела. На место упавшего тут же встал стрелок из второй шеренги, сменив лук на малую секиру. Прежде чем отряды сшиблись, Блитхардовские подчиненные выстрелили во второй раз. И если лучники в основном пытались перебить стрелков орков, то парни Лиса, уже перезарядившие склоты, метили в напирающих первых. — Встать! Сдвинуть щиты! Опустить копья! Держать строй! Стоят! Сшибка. Щиты ударили о щиты, издав оглушительный и ни с чем не сравнимый грохот. Гвалт, крики, звон оружия. Копья на миг остановили лавину орков, отяжелели от тел, опустились, и уцелевшие первые приблизились на расстояние удара и таганом. Всего несколько секунд люди сдерживали натиск врага, а затем их линия, не выдержав свирепости атаки, лопнула, как ненадежная струна. Теперь сражались отдельные разрозненные отряды солдат. В лучшем случае натиск сдерживали десятки или пятерки воинов. В худшем — люди в одиночку противостояли врагам. Как-то неожиданно Харьган оказался на самом острее атаки. Справа и слева от него орки глубоко вгрызлись в ряды воинов — оставив командира и еще человек двадцать в самом авангарде людских сил. Прямо на командира отряда, орк, занесенным для удара и таганом, Все, на что был способен Харган, это ткнуть длинной рукоятью топора противнику в лицо. Из тычка рукоять топора резко нырнула вниз, и разогнавшееся лезвие раздробило орку ключицу и ребра. Едва уловимое движение на себя, чтобы освободить оружие из раны, Упругая струя алой горячей крови бьет в лицо, застилая глаза, но Харьган уже развернулся, направляя топор на помощь сдерживающему двух орков молодому воину. И не успел. Один из орков принял удар Чекана на щит, а второй нырнул вниз, упал на землю и перерубил пареньку ноги. Из груди Харьгана вырвался хрип бешенства и ярости. Топор рухнул на так и не успевшего встать орка, со скрежетом разорвал звенья кольчуги и врезался в бок корчащегося от боли первого. Второй орк, не размышляя, ударил человека щитом в грудь. От удара воин пошатнулся, выпустил застрявшее в теле оружие и, понимая, что сейчас получит укол ятаганам в живот, перекатился через спину, разрывая дистанцию с врагом. Перекатился, надо сказать, очень удачно, особенно для лучника в легких доспехах, который с трудом сдерживал атаку не на шутку разошедшегося врага, вооруженного двумя клинками. Харьган попал прямо под ноги орку и, сам того не желая, подсек ударом плеча под колени. Первый, не ожидавший такого развития событий, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. И спиной рухнул на поднимающегося командира. Недолго думая, херган воткнул врагу в печень кинжал, сбросил с себя тело и, подхватив с земли один из его ятаганов, помог лучнику одолеть следующего врага. С ятаганом старый воин чувствовал себя непривычно. Нет, он вполне сносно владел мечом, но топор для него был удобнее и роднее. Это все равно, что сесть на чужую лошадь. Ездить умеешь, но непривычно и немного неудобно. А неудобство в бою — прямой путь в могилу. Харьган поднял с земли чей-то щит и снова вступил в рубку. Положение его отряда немного окрепло. Люди уже не пятились, а пытались держать и в некоторых местах даже откинуть врага за стену. Линия фронта постепенно выравнивалась. Клинок орка соскользнул по щиту Харьгана, и командир попытался достать первого прямым ударом в грудь. Но тот небрежно отмахнулся от кривого меча избив его вниз, Нанес удар в открывшуюся брешь. Доспех командира выдержал. и Таган соскользнул с правого наплечника, лишь оставив под доспехом внушительный синяк. Забыв про боль, Харган тут же атаковал орка в голову ударом справа. Проклятый первый закрылся щитом и внезапно выбросил руку вперед, метя острием меча под шлем человеку. Кому лишь неимоверным усилием удалось подставить под этот змеиный укол щит, но орка и его оружие там уже не было. Опытная тварь мелькнула у Харьгана в голове, прежде чем почувствовал, как вражеский клинок впился в правое плечо, на этот раз немного ниже бронированного наплечника. «Пригнись!» — Харьган втянул голову в плечи, и шар кистеня с чавкающим всхлипом врезался в висок орка. Второй кистень ударил врага в грудь. Живой! «Да!» — поморщился Харьган. Плечо болело, рубаха намокла от крови, и пришлось взять етаган в левую руку. «Пригнись!» Шипастые шары, получив разгон, одновременно рухнули на головы двум оркам, пытающимся зайти с фланга. Один из врагов успел закрыться щитом, но Кистень разбил легкий щит в щепы и сломал орку руку. Харьган довершил дело, добив врага етаганом Теперь бой шел на равных. Люди успешно выдержали первый, самый опасный натиск и теперь медленно, но верно оттесняли первых к стене. Сам того не ожидая, Харьган вновь оказался возле обороненного топора и, швырнув Ятаган в спину одного из первых, поднял свое оружие. Для того, чтобы метать мечи, требуется прирожденное мастерство, а им Харьган, увы, не обладал. Итаган ударил противника рукоятью промеж лопаток и, в общем-то, не причинил ему никакого вреда лишь отвлек на время трубки чем и воспользовался один из копейщиков, насадив противника на копье, как навертел. В воздухе мелькнула стрела. Еще одна. Харьган выргался, полагая, что орки вновь умудрились прислать лучников, но, приглядевшись, заметил в самом тылу своего отряда три десятка лучников во главе с Блитхардом. Стрелки смогли разорвать дистанцию, отошли на безопасное расстояние и теперь прицельно вгоняли стрелы в штурмующих. Несколько первых попытались прорваться к лучникам, но на их пути встали мечники-гуляки, прикрыв отряд играющих с ветром. Сагра заколебалась, не зная, на чью сторону встать, но начавшие сыпаться из дождевых облаков молнии убедили богиню войны на этот раз поддержать людей. Голубые нитки разрядов с сухим треском падали с неба, разя орков одного за другим. От магии сьены доспехи не спасали. Прямо на глазах у Харьгана, сорвавшаяся откуда-то сверху молния, разделилась на несколько частей и поразила сразу семерых орков, оставив от них лишь черную землю да обугленные доспехи. И первые дрогнули, не выдержав дождя, из молний и стрел. Где-то за оврагом загремели боевые барабаны, приказывая отступить. Орки отходили организованно и четко, оставив небольшой отряд прикрывать основные силы. Но воспрянувшие духом люди сокрушительным молотом ударили в стену щитов, круша врага направо и налево, а подоспевшие лучники из тех, кто так и не сменил во время битвы лук на меч, не обращая внимания на кипящую вокруг них битву, стали осыпать стрелами преодолевающих овраг первых. Из отряда орков, прикрывающего отступавших, никого не осталось. Последнего настигли парня и кистини лиса. Жалкое сопротивление вражеских стрелков, попытавшихся огрызаться с другой стороны врага, было безжалостно подавлено. Несколько минут шел планомерный отстрел отступающих, в который раз за два дня колчины опустили. «Отлично, курвы!» Блитхард довольно заметно подволакивал левую ногу. В ней торчал обломок стрелы. «Хорошо поработали!» «Гуляка!» — крикнул Харьган, тяжело опираясь на топор. «Нету больше гуляки!» — хмуро сказал один из воинов. Да пребудет он в свете, пробормотал Лис. Харган стоял под так и не закончившимся за время битвы дождем, зажмурив глаза и стиснув зубы. Потеря друга была неожиданна. Любой другой, но не он. Слишком уж хорошо обращался с мечом старый друг, чтобы вот так просто дать себя зарубить ороччим ятаганом. Выйти без единой царапины под ранингом и селиной и погибнуть в этой глуши. Как? Наконец выдавил Харган. Стрелой. «Точнее, стрелами», — ответил Кляо, правая рука гуляки. Он ребят повел на орков, прорвавших линию, и нарвался. Говорить больше было не о чем. «Кляо?» «Да». «Принимай командование. Слушаюсь. Оцени потери отряда, всех раненых, к лекарям. Мертвых? Мертвых сложите в стороне. Похоронить всех не сможем. А орков? Этих во враг. Их там и так полно», — нахмурился лис. Через пару дней вонять начнут так, что не продохнем. «А что ты предлагаешь?» К ним подошел Блитхард. «Поменьше этих курв убивать. Так ты скажи, мы тогда с моими ребятками во время следующей атаки отдохнем, а то надоедает тетиву дергать. Пару дней. Ха, ты проживи сначала эту пару дней». «Ты бы лучше к лекарю сходил», — миролюбиво ответил Лис. а махнул рукой Блитхард. «Стрела зазубрена, хрен такую вытащишь. Уж лучше пусть там сидит». «Я и с ней в глаз в любой курве попаду». «Смотри, ногу оттяпают», — пригрозил Харьган. «А нам и так недолго осталось», — сплюнул Блидхард и, посмотрев в глаза командиру, произнес. «Ты ведь не думаешь, что мы отбились? Это только авангард Орочи армии. Основные силы еще не подошли, а эти попробовали взять нас нахрапом. Не получилось. Ну так у них и ни одного шамана не было, иначе бы волшебница тут много не наколдовала». А вот когда подойдут кровавые топоры или грунские ухарезы нас сметут, как пылинку. Против этих кланов мы не продержимся и часа, так что уж лучше я сразу лишусь башки, чем вначале ноги, а потом еще и башки. Дело твое. Харьган сам знал, что против элитных войск орков при теперешнем состоянии отряда им не продержаться. А выстояли они лишь благодаря внезапной помощи Сьены. — Кстати, как там наша волшебница? — спросил Харьган. «Жива», — ответила Сьена. Она, как всегда, подошла незаметно. Действительно жива и даже стоит без помощи телохранителей. Харьган мельком отметил, что от десятка охранников осталось шестеро. У молодого жителя пограничья на голове была повязка, уже успевшая пропитаться кровью. «Рад, что ваше здоровье в порядке, и спасибо за помощь». «Да это и не я», — смутилась девушка. «Вот как», — приподнял бровь Харьган. «А кто тогда?» «Ну, точнее, не совсем я». Волшебница смутилась еще сильнее. «Амулет помог». Харьган перевел взгляд на магическую капельку серебристого металла. «Мой учитель сказал, что он защитит от шаманства орков. Амулет нейтрализует эту магию, если шаманство направлено непосредственно на меня. А оказалось, что он еще и силы восстанавливает. Я тут попробовала пользоваться им немножечко по-другому, так от избытка дара меня чуть не раздавило». «Командир!» — вернулся Кляо. «Командир! Потери!» Сотник на миг запнулся. — Продолжай. — 76 шесть мертвы, двадцать легко раненых, еще семеро при смерти. — Скажи ребятам, пусть отдыхают. До следующей атаки. Лис вздохнул и стянул с рук перчатки. — Будем надеяться, она состоится не скоро. Ну, кто поставит, что мы продержимся до завтрашней ночи? Ставок никто делать не хотел. Зачем ставить на то, что попросту абсолютно невозможно? — Шестая! Лис присел рядом с Харьганом и облокотился спиной о полуразрушенную стену укрепления. «Какая шестая?» «Восьмая только что была. Вон сейчас девятая пойдет, слышишь?» Усмехнулся Харьган и сплюнул кровью. Боль в груди и постоянная кровь изо рта, последствия удара и булавы в нагрудник. Над залитым кровью миром раздавался рокот боевых барабанов. За ночь первые атаковали укрепление людей восемь раз. Трижды им удалось прорваться за стену, несмотря на огонь лучников и вставших насмерть воинов. Каждый раз орков отбрасывали назад со все большими и большими потерями. Первые, как заведенные, пробовали на зуб пёсьих ласточек. а враг заполнился трупами наполовину, стрел почти не осталось, приходилось подбирать то, что прислали орки, чтобы хоть как-то отстреливаться от вала наступающей армии. Отряд Харьгана совершил невозможное. Выстоял против врага почти четыре дня, дав армии игрока огромную фору во времени. Командир окинул взглядом немногих выживших. 39 человек. 39 уставших, перебинтованных, измазанных кровью людей. Все, кто выстоял, все, кто выжил. Не стало Кляо, погибшего от глупой одинокой стрелы. Не стало Блитхарда, не стало молодого пограничника, охранявшего волшебницу да и сама девочка погибла, уничтожив одного из шаманов противника. После этого орки устроили целенаправленную охоту за съены и в предпоследний из вылазок добились удачи, окружив ее и телохранителей. Солдаты похоронили волшебницу в неглубокой могиле возле опрокинутой палатки, положив на могильный камень амулет-капельку. И между тем, неся катастрофические потери, люди заставили первых уважать себя заставили расу, относящуюся с презрением ко всем другим живущим на Сиале, осторожничать и не лезть через проклятый овраг, сломя голову. Девятую атаку солдаты не переживут. Это знал каждый из выживших. «Покажем первым, как должны умирать воины!» Лис взялся за любимые кистени, вслушиваясь в рокот приближающихся барабанов. «Покажем!» — Харьгам встал с земли. «Смотри, Лис, дождь-то кончился!» «Это к счастью!» «Поднять знамя! Гарнист, труби! Луки к бою! Бить врагов без пощады!» И орки, наступавшие на проклятые, не сдающиеся укрепления, услышали то, что слышали, и боялись во время каждого отступления от стен оврага. «Без пощады!»